Школьные будни Следующим утром мы, как примерные ученики, явились в школу к половине девятого. «Ну, здравствуйте, коллеги», — улыбнулась нам Софья Андреевна. «Как отдохнули?» Мы рассыпались в благодарностях, и директор сказала. «Вот и прекрасно! Что вы могли бы рассказать нашим детям? Вот вы, Константин Валерьевич», — подсказал я. «Вот вы, Константин Валерьевич, кажется, географию преподавали?» Я кивнул. Софья Андреевна задумалась. «С географией у нас все хорошо, а вот литература...» «Я могу и литературу вести, книги пишу, стихи, член Союза писателей». Директор с интересом посмотрела на меня. «Какие удивительные гости в моей школе!» «Прекрасно, Константин Валерьевич». «Познакомлю вас с Мариной Сергеевной. Она Ненко, родную речь преподает. Тоже, кстати, стихи пишет. Проведете с ней урок или поэтический вечер». Директор повернулась к Юре. «А вы, Юрий Николаевич?» — улыбнулся Юра. «Юрий Николаевич, сможете нашим детям необычный урок физкультуры провести?» «Смогу», — просто сказал Юра. «Йога, цыгун, еще что-нибудь придумаю». «Прекрасно, прекрасно», — кивнула директор. «А вы?» «Варвара Суреновна», — прошептала Варя. «Я художник». «Замечательно, Варвара Суреновна. Вас я попрошу с малышами поработать. Они еще русский язык плохо знают. Вы им картиночки нарисуете и будете по-русски называть. Вам наши воспитатели помогут». Директор повернулась к Горну. «Ну, а вы, молодой человек?» «Горн», — представился мой друг. «Как-как?» — переспросила Софья Андреевна. «Я не расслышала». Я толкнул друга в бок и сказал. «Это Максим Сергеевич. Он инструктор по туризму». «Вот и прекрасно, Максим Сергеевич», — улыбнулась директор. «Вы расскажете старшеклассникам о выживании в дикой природе» но сначала мы соберем всех учеников в актовом зале, посмотрим ваш фильм о тундре, вы расскажете ребятам о себе, о предметах, которые будете вести. Актовый зал школы вполне бы подошел для какой-нибудь бизнес-конференции в Москве. Высокие потолки, мягкие кресла, огромный экран, колонки со стереозвуком. Ученики уже рассаживались с любопытством, поглядывая на нас. Мы вышли на сцену, представились, я кратко рассказал ребятам о целях нашей экспедиции. А потом погас свет, и начался фильм. На экране шагали олени, бегали с арканами ненцы, женщины в чуме готовили еду. Дети оживились, узнавая знакомых или родственников, некоторые ребята даже вскакивали с мест. «Смотри, смотри, это мой брат!» — крикнул мальчик лет двенадцати, показывая на экран, где Сергей вместе со мной загружал на нарту бревна. «Так-так, вот и с младшим сыном Гаврилы познакомились», — улыбнулся я. «Кажется, его Саша зовут». Я, честно говоря, не ожидал столь бурной реакции. И тут заметил, что и все учителя, не отрываясь, смотрят на экран. Некоторые тихо переговариваются, не скрывая своего изумления. Я с грустью вспомнил слова Гаврилы. «Русские редко к нам в чум заходят». После просмотра фильма я вышел на крыльцо школы, глубоко вдохнул морозный воздух и улыбнулся. Встречу с учениками мы провели, на мой взгляд, просто здорово. Неожиданно ко мне подошел пожилой мужчина, один из учителей, которого я видел в зале. «Здравствуйте. Константин Валерьевич, кажется. Меня Александром Петровичем зовут». Я учитель математики. Мужчина пожал мне руку. Прекрасный фильм. Спасибо. Видно, что с любовью к ненцам снят. Я поблагодарил Александра Петровича и спросил. Скажите, я вот заметил, что многие учителя смотрели фильм так, словно в первый раз видели «Тундру», «Жизнь ненцев». Вы не ошиблись. С горечью кивнул математик. К сожалению, большинство педагогов не бывали в «Тундре» не знают, как живут их воспитанники среди своего народа. Так что ваш фильм стал для них, можно сказать, откровением. Но почему, — искренне удивился я, — ведь чумы оленеводов стоят совсем близко от поселка, два раза в год через Белоярск прогоняют совхозное стадо. Неужели никто не захотел поехать узнать, как живут родители учеников? Александр Петрович отрицательно покачал головой. «Вы не понимаете, Константин Валерьевич. Большинство учителей приезжие. Им трудно избавиться от бытующего на большой земле представления, что ненцы... Как бы вам сказать?» «Отсталый народ», — подсказал я смутившемуся коллеге. «Вы это имели в виду?» «Не подумайте. Далеко не все учителя так считают. Я, например, из старожилов. Предки еще вместе с казаками в Абдорский край переселились. У отца друзья, ненцы были, ханты, он меня маленьким в тундру возил. Или Марина Сергеевна, она сама ненка, выросла в тундре, прекрасно знает обычаи своего народа. Но многие учителя приезжают с большой земли, зарплаты хорошие, жилье предоставляют. Учителя они прекрасные, детей любят, только вот не могут избавиться от комплекса старшего брата. Жизнь оленеводов кажется им, мягко говоря, отсталой, примитивной. И что же получается? Школа дает детям немцев знания о русской и европейской культуре, они изучают математику, физику и химию, но забывают родной язык, обычаи предков. Математик кивнул. «Это началось еще в советское время». Сначала в тундру приезжали комсомольцы-энтузиасты. Они кочевали вместе с оленеводами и учили детей. Жилища, в которых проходили занятия по ликвидации неграмотности, покрывали кумачом. Народ их так и прозвал «красные чумы». Дети жили с родителями, не отрывались от своей культуры и в то же время получали знания. Эти своеобразные кочевые школы воспитали первую волну ненецкой интеллигенции. Многие ребята стали писателями, художниками, учителями. А после войны в 50-е годы начали строить школы-интернаты. Был девиз «Отсталые северные народы должны совершить скачок из первобытного строя в социализм». Вот тут-то и пришла беда. Детей насильно забирали от родителей, Малыши оказывались в чуждой им среде, среди чужого народа. А после обучения в школе многие не хотели возвращаться в тундру, уезжали в города, в поселки, шли учиться дальше. Одни устроились в жизни, другие нет, а вот культура ненецкого народа стала исчезать на глазах. Да и те выпускники, которые в тундру вернулись, Несколько лет тратили на то, чтобы заново научиться простым вещам, которые раньше дети оленеводов впитывали, как говорится, с молоком матери. Обычно мальчик в тундре к шестнадцати годам уже опытный оленевод. Девочка в тринадцать-пятнадцать лет – прекрасная хозяйка чума. А в школе они в этом возрасте еще дети, не готовые к самостоятельной жизни. Получается, Александр Петрович, что школа это зло, разрушитель традиционной культуры. Может, лучше вообще не учить детей-оленеводов? Не знаю, Константин Валерьевич. Я учитель, и мой долг передавать знания. Если мы не будем учить детей немцев, не приобщим их к нашей культуре, они окажутся беззащитными перед натиском цивилизации. Неграмотные, в чем-то наивные, они станут легкой добычей промышленников, дельцов, аферистов. До сих пор нередки случаи, когда коренных жителей Севера обманывают, расплачиваются напечатанными на принтере деньгами, просят подписать какую-то бумагу, а потом выселяют с родовых угодий. Нет, мы должны подготовить ненцев к жизни рядом с русскими, иначе они будут безжалостно уничтожены в ближайшие десятилетия ведь под нашими ногами залегают миллиарды тонн нефти, триллионы кубометров природного газа. Вы жили в стойбище, были очарованы этой своеобразной древней культурой, и ваш фильм тому подтверждение. Но, к сожалению, рано или поздно вам придется столкнуться с другой стороной жизни на Севере, с произволом чиновников, нарушением прав оленеводов и рыбаков, Но неужели нет альтернатив в школе-интернату? Вот вы упоминали кочевые школы. Я много думал про это. Действительно, кочевая школа стала бы прекрасным выходом из этой сложной ситуации. Но вы же много лет преподавали в школе и прекрасно знаете, как медленно меняется система образования в нашей стране. Александр Петрович, Я слышал, что многие дети бросают школу, возвращаются в тундру к родителям. Вы Сережу Затруевы имеете в виду? Очень талантливый мальчик. Прекрасно у меня учился. Да, вернулся к отцу. И это обычная история. Мальчишки редко оканчивают школу. После пятого-шестого класса убегают в тундру. Для ненца стать оленеводом очень престижно. У них есть своеобразная градация статуса – оленевод, промысловик, поселковый. Рыбаки или охотники мечтают, как они говорят, подняться на кослание, скопить денег, купить оленей и стать оленеводами. А поселковые – это вообще низшая каста. Их не уважают в тундре, презрительно называют «живущие по-русски». По этой причине мальчишки, особенно дети оленеводов, и убегают из интерната. Каждую весну наблюдаю я эту картину. Подростки садятся на подоконники и смотрят в тундру. Часами сидят неподвижно и смотрят, смотрят на эту бескрайнюю снежную равнину. Тогда мы стараемся найти их родителей и сами просим, чтобы ребенка забрали. Потому что иначе он все равно убежит и может в дороге погибнуть, замерзнуть в тундре. А вот девочкам в школе нравится. Не то чтобы у них особая тяга к учебе, нет. Здесь все зависит от характера человека, его способностей. Все очень индивидуально. Девочек подкупает удобство жизни в интернате. Горячая вода, душ, электрические плиты, микроволновые печки. Именно поэтому девочки часто оканчивают девятый класс, некоторые учатся дальше, поступают в колледжи, институты и в тундру уже не возвращаются. Не знаю, рассказывали вам об этом или нет, но в тундре катастрофически не хватает невест. И бывает, что молодой парень из богатой семьи оленеводов не может самостоятельно кослать, не нашел жену а без хозяйки в тундре не выжить. Кто будет чум ставить, еду готовить, одежду шить?» «Старшая сестра Сергея очень хотела учиться», вспомнил я историю Оли. Но отец забрал ее из школы. «Да, и так бывает», кивнул Александр Петрович. «Я помню Олю, тихая девочка, из хорошей семьи. Ее отец Гаврила Алексеевич сам неграмотный». Читает по складам, писать не умеет. Он не видит смысла в образовании, вот и забрал дочку. Он ей искренне желает счастья, его можно понять. Я думаю, Олю скоро выдадут замуж, и она смирится с жизнью в тундре. Пока она говорит, что тундру терпеть не может. Ну, это подростковое. Я не сомневаюсь, что через пару лет Оля станет прекрасной хозяйкой, матерью, и жизнь в чуме будет казаться ей единственно правильной и достойной. Алексей Петрович посмотрел на часы. — Ладно, Константин Валерьевич, мне пора на урок. Спасибо вам за фильм, за интересную беседу. Редко удается поговорить о наболевшем. Впрочем, я полагаю, мы еще увидимся с вами. До встречи.